82. Этот предусмотрительный ворон отправляется на разведку. Осмотрительность вот чем следует руководствоваться, если замышляешь что-то столь грандиозное, как обратное похищение Джилань. Обоюдная ненависть хищных и певчих птиц оправданная или нет, мешала у Минджу обратиться с расспросами к отцу или за советом к кому-то из старейшин, а сомнительность задуманного не позволяла пойти к его приятелям-кузенам. Он был предоставлен самому себе. У Минчу прокручивало в голове то, что знал о певчих птицах из пространных рассуждений старших птиц. В отличие от хищных птиц, которые охотились по исключительно, чтобы добыть пропитание, певчие птицы нападали всем скопом и убивали ради забавы. Он не знал, так ли это, но... Хищные птицы иногда пропадали, но не всегда бесследно. Один сокол вернулся с патруля раненым, левое крыло — сплошное месиво из перьев и костей. На него напала стая певчих птиц, как он сказал. Он никогда уже не смог бы летать, изувеченное крыло пришлось отрезать. Он вкопал в землю меч острием вверх и бросился на него грудью. Спасти его не удалось, и он умер. Уменьчжу помнил молчаливое одобрение в глазах хищных птиц, когда его хоронили. Этого он не понимал и спросил у отца, почему он выбрал смерть, его раны затянулись бы. У Дунань положил руку на плечо сына и крепко сжал его. «Береги крылья. Если ты когда-нибудь их лишишься, умрешь». Он выбрал смерть, потому что перестал быть птицей. «Потому что не смог больше летать?» «И поэтому тоже. Но ведь есть нелетающие птицы, и птицы, у которых изувечены лапы». И слепые птицы, и птицы со сломанными крыльями. Они живут себе преспокойно и доживают до глубокой старости. — Но крылья-то у них есть, — возразил отец. — Сломать крыло и лишиться крыла — не одно и то же. Быть увечным телом и быть увечной птичьей сущностью — не одно и то же. Развивать эту тему дальше отец отказался, и у Минджу пришлось довольствоваться сказанным. У Миньчу не мог действовать опрометчиво, прежде следовало хорошенько разведать обстановку. Несколько дней он потратил на исследования. Некоторые порталы смещались при использовании, и он хотел быть уверен, что найдет портал на том же месте, когда придется удирать от разъяренных воровством реликвии певчих птиц. Конечно, он собирался провернуть это дельце втихую, но ему нужен был план на случай, если что-то пойдет не так. Портал, как он выяснил, оставался стабилен, даже если в него врывались с разлёту. Он превратился в ворона, скрыл свое присутствие и отправился на разведку. Еще столько всего нужно было узнать о той стороне. Каскадные поля, чтобы на них не росло, хорошо охранялись. Их никогда не оставляли без присмотра. У Минчжу потратил несколько недель, наблюдая за полями поочерёдно. Ни единого шанса прокрасться туда незамеченным. На поле всегда кто-то оставался, и этот кто-то всегда был вооружен. Будь это мечник, у Минчжу рискнул бы, он достаточно проворен в птичьем облике. Но это всегда был лучник, а у Минчжу не был уверен, что он летает быстрее стрелы, и проверять это ему, разумеется, не хотелось. Опасаться следовало и патрулей. Уменьжу спрятался в кроне одного из деревьев и наблюдал, как несколько журавлей и цапель облетают каскадные поля, гортанно перекликаясь со стражей. Предатели пробормотал Минчжу, провожая их неодобрительным взглядом. Патруль совершал облет горы каждые 4-5 часов. Уменьджжу составил карту их маршрута странного вида петля, огибающая склон с каскадными полями. Чуть дальше по склону находились заброшенные по виду поля. Умень возлагал на них большие надежды. Он знал, что даже давно пересохшие пруды хранят в остаточном или корневище некогда наполнявших их растений. Если повезет, он сможет раскопать там что-нибудь стоящее, луковицу джи к примеру. Если только джилань размножается луковицами. и Если только это вообще джи -лань. Нужно лишь отыскать наименее запущенное поле, А вот интересно, почему их вообще бросили? При должной обработке даже захудалый клочок земли можно превратить в житницу. С водными полями еще проще. Не уродился рис, запусти и разводи в воде рыбу. Одно заброшенное поле показалось ему наиболее многообещающим. Оно еще не до конца пересохло. Грязная жижа поблескивала на солнце и пузырилась. Корни или луковицы растений в такой грязи могли и сохраниться живыми, если хорошенько в ней покопаться. Умень чужу, с сожалением взглянул на свои красивые руки. Даже думать не хотелось, во что они превратятся, если он будет на ощупь искать луковицы в этой грязной жиже. «Подвиги требуют жертв, верно?» — кисло сказал он сам себе, уже нося траур по своим ногтям. Нисколько неутешительная мысль.